Еще никогда Марат не чувствовал такого подъема, как в эти дни. Он был собран и подтянут. Он был сконцентрирован только на Жанне. Все его душевные силы шли на ее завоевание. Он никак не мог ожидать, что его звонки Сидорову с Айхенбаумом, соперником отнимавшим у него Жанну, произведут столь ошеломительное действие. Сидоров с Айхенбаумом и в самом деле перестали проводить с ней время. Марат в этом убедился лично. Наблюдая издалека за сталинской многоэтажкой, он видел, что бывшие друзья разбегаются теперь порознь. Жанна покидала теперь место своей работы одна, иногда в компании Полины и Карины, но только не с Сидоровым-Айхенбаумом. Впрочем, тратить время на наблюдение он скоро перестал. Жанна вечерами теперь была дома. Кончилось время бессмысленных походов по злачным местам. «Они, эти мажорные мальчики, просто трусы!» – с презрением думал Марат. «Достаточно было пары звонков!» Звонил Сидорову с Эхенбаумом Марат поздно вечером, когда заступал на дежурство. У них на предприятии стоял замечательный телефон, современный, со всякими там прибомбасами. В том числе из функции антиаона, кажется, именно так это называлось. Путем нажатия нескольких клавиш блокировался автоматический определитель номера у абонента. Словом, ненавистные соперники не могли вычислить, откуда им звонят. Страшная сила ⁇ технический прогресс. Марат время от времени встречался с Жанной и деликатно беседовал с ней, не позволяя себе ничего лишнего. Он уже в очередной раз убедился, что его страсть пугала Жанну, и поэтому сначала намерен был приучить ее к мысли, что у нее, кроме Марата, нет ближе человека. Он и приучал, старался быть незаменимым, привесил ей пару полок, починил сломавшуюся кофеварку. Жанна жаловалась на плохую работу автосервиса, он полез под капот ее авто, привел машину в порядок. Он, Марат, как раньше говорили, безлошадный, разбирался во всем этом лучше, чем она, Жанна, владелица машины. У Марата были права. Иногда он даже задумывался о том, что неплохо бы приобрести какую-нибудь дешевую отечественную развалюху. На большие денег не хватило бы. Но каждый раз представлял презрительные взгляды окружающих. Все-таки Москва – город для богачей. Уж лучше оставаться безлошадным – чем ездить на старинном жугуленке. Все или ничего? Вот и в вопросе любви он думал, или Жанна, или никто. Но в один прекрасный день Жанна вдруг снова пропала. Марат решил, что ее, может быть, опять отправили в командировку. Но в воскресенье вечером услышал, как хлопнула соседняя дверь. Он этот звук наизусть знал. Жанна вернулась. Казалось бы, ничего особенного — Человек отсутствовал все выходные. Мало ли, была у матери или у кого-нибудь из знакомых на даче время-то летнее. Но что-то подсказывало Марату, пора. Слишком медлить тоже нельзя. Он спустился вниз и купил букет. Розы. Всегда только чайные розы. Потом вернулся и встал перед ее дверью. Нет. Он не будет лезть к ней с объятиями и поцелуями. Он тихо и скромно скажет, что любит ее. В этот раз должно подействовать. Но сердце ныло. Душу терзали всякие сомнения. Нет, пора. Он решительно надавил на звонок. «Марат!» Жанна распахнула дверь, и точно завороженная уставилась на цветы в его руках. «Вот, решил тебя навестить», — пробормотал Марат твои любимые цветочки принес. — Почему цветочки? Почему цветочки? Надо было сказать «цветы», — с запоздалым расканием подумал он. Это было такое дело, что на любом слове можно подорваться, словно на мине. Но Жанна, кажется, пропустила мимо ушей эти цветочки. Она смотрела и смотрела на розы в его руках, и у нее было такое лицо, ну, как будто она испугалась, что ли». Ты занята? Что? спросила она. Ах да, проходи, Марат, я как раз хотела с тобой поговорить. На ней было легкое домашнее платьице василькового цвета, которое так шло к ее золотым волосам, и плоские сандалики с узкой перепонкой над пальцами. Когда она ходила, то эти сандалики смешно и звонко шлепали у нее по пяткам. Марат шел за Жанной по коридору и точно загипнотизированный смотрел на эти розовые аккуратные пятки. На одной из щиколоток был очень тоненький золотой браслетик, почти незаметный. Когда Марат разглядел и этот браслет, то его словно в жар бросило. Запульсировала в висках «Только моя! Только моя! Только моя!» Они прошли в большую комнату и... На журнальном столике стоял точно такой же букет чайных роз, слегка увядших, головки цветов клонились вниз, словно в истоме. Марат сначала не понял, что же его так ошеломило. Потом он взглянул на свой букет, потом на чужой. «Что это?» — спросил он, почти не слыша своего голоса. Поскольку он стоял и стуканом и таращился на поникшие цветы, то же она обо всем догадалась сама. «Марат...» «Нет, ты мне скажи, что это?» — повторил он. Все то, что он так долго создавал, рушилось на глазах. Это называлось опять двадцать «Это тоже цветочки?» — тихо ответила она. «Тоже?» — прошептал он с горечью. Надо было сдержаться, надо было не показывать своих чувств, но он не мог. «Ты ревнуешь, да?» не спросила, а скорее констатировала Жанна. «Марат, зачем ты меня ревнуешь? Но ведь цветы тебе подарил мужчина, ведь так? Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Ты должна, ты должна мне обо всем рассказать!» «Уходи», — мрачно произнесла Жанна. «Наверное, надо уничтожить всех лиц мужского пола в этом городе», — подумал он с едкой иронией. Только тогда она обратит на меня внимание. «Марат, мы уже говорили с тобой на эту тему», — продолжила она после паузы. «Ты даже прощения у меня попросил, помнишь?» «Ты хочешь мне запретить тебя любить?» — с вызовом произнес он. «Да, то есть нет. Марат, я никогда тебе ничего не обещала», — выкрикнула Жанна. «Мы всегда были друзьями, добрыми соседями, и я не понимаю, почему ты так изменился». «Я не менялся. Я всегда любил тебя, и ты это знаешь!» Он принялся ломать цветы, которые были у него в руках. Шипы больно кололи ему пальцы, и вместе с болью Марат вдруг почувствовал ненависть. «Это Жанна! Может быть, она, как все, шлюха, которая не может прожить без самца? Но тогда почему не он? Почему бы ей не выбрать его? Почему?» — завопил он. «Что почему?» «Марат, но ну я не виновата, и ты тоже не виноват!» Быстро произнесла Жанна, с отчаянием глядя на сломанные розы, разбросанные по полу. «Нет, все-таки она была хороша. Так хороша, что не хватало сил думать о ней плохо».